Глава 24. Увеличившийся отряд выезжал из дачного поселка в полной темноте. А перед этим Маша обнаружила, что паразит все что-то подкрутил в ее настройках. Прежняя способность девушки хорошо видеть при плохом освещении превратилась в настоящее ночное зрение, которое можно было включать и выключать. И пусть все было в серых тонах, видно было так хорошо, что можно было ехать не зажигая фар. А в улье это важное преимущество. Свет фар привлекал внимание опасных зараженных и разных нехороших людей. Город ведьма объехала по грунтовым дорогам, меж за посадок. Ближе к полуночи вахтовый автобус въехал в знакомую деревню. К этому времени дети уже дремали в удобных креслах, а у взрослых появилось множество забот. Десять детей надо было где-то размещать. Поучаствовав в общих хлопотах Маша заявила, что она возвращается в город. Услышав подругу, Вика на время лишилась дара речи, да и остальные были не в восторге от такого решения. Но девушка имела твердое намерение спасать оставшихся детей и отговорить, что было невозможно. Из автобуса были выгружены все вещи и припасы. И в полтретьего утра уставшая нанесломленная ведьма выехала из деревни. Начинался пятый день ее пребывания в Сиксе. Девушка ехала быстро, через 45 минут остановила вахтовку в двух километрах от города. Дальше нашла пешком. Уезда в город, ведьма увидела знакомую картину. А здесь снова стояла буханка ППС. А перед ней росыпи останки полицейских и обглезенные трупы зараженных. Девушка не стала останавливаться для сбора спаранов и пошла дальше. На этой окраине города тоже стояли высотки. Но это были не башни, а длинные девятиэтажные дома, составленные квадратами. Ведьма обошла один квадрат и в проходе во внутренний двор увидела пару бегунов, которые по своему обыкновению покачивались на месте, перекатываясь с пятки на носок. Зрение этих зараженных не отличалось от человеческого, и обладавшая ночным зрением девушка заметила их раньше, чем они ее. Ведьма не стала применять энергозатратную невидимость, которая прятала от глаз, но не скрывала звуки шагов. Еще собираясь в город в первый раз, она разработала другую методику, и сейчас использовала ее. Девушка представила себя в образе развитой бегуни в испачканной кровью одежде, с растрепанными волосами и поплывшей физиономией. Представив этот образ как следует, ведьма начала транслировать его вовне. Теперь зараженные люди должны были видеть не девушку, а развитого бегуна. Когда ведьма приблизилась к зараженным, они ее увидели, но не отреагировали, приняв за такую же зомбачку, как они сами. А когда девушка хотела пройти мимо, бегуны возбудились, начали принюхиваться, заурчали и... «Замри, замри!» — приказала им ведьма, и двумя ударами клюва быстро расправилась с обоими. Но их урчание было услышано. Не успела девушка вскрыть их споровые мешки, как из прохода показались еще два бегуна. Их она тоже остановила и прикончила. «Потом достала из всей этой компании два шпорана. Первый опыт вышел неудачным», — подвела итог ведьма. «Они учуяли меня по запаху. И что теперь? Дерьмом мне измазаться, чтобы засвыпленили?» От этой мысли измотанную девушку едва не разобрал истический смех. Взяв себя в руки, она стала думать. «То, что я внушаю, похоже на галлюцинации», — рассуждала ведьма. «А галлюцинации бывают не только зрительные, но и слуховые». «А и галлюцинации бывают? Надо попробовать добавить к образу запах. Может, и его я смогу внушить?» Девушка постаралась вспомнить, как понял зараженный, у которого она доставала ключи из кармана. Потом, подавив рвотный позыв, она добавила этот запах к своему образу. Ведьма взяла кастрюлю и половник для подачи звуковых сигналов. Она собиралась ходить вдоль домов, стучать по кастрюле и ловить взгляды иммунных. Но после встречи с лидником, эта идея уже не казалась ей такой замечательной. Надо было искать другой способ поиска. «Люди сейчас страдают от спорного голодания», — подумала девушка. «Страдание — это сильная эмоция, я смогу ее уловить, если правильно настроюсь». Сказать легко, сделать трудно. Подобрать нужный настрой ведьмы не получалось, пока она не поняла, что ключ к этой двери — настоящее искреннее сострадание. Нужно сопереживать тем людям, что мучаются сейчас от жажды и головной боли. Состраданию Маши было. Без него ее самой здесь бы сейчас не было». Нужно было всего лишь правильно применить это чувство, и она сделала это. За час девушка обошла почти весь район, ничего не почувствовала. Она уже начала сомневаться в том, что им этот работает. Но тут, проходя мимо очередного дома, ощутила чужие страдания. Девушка остановилась, потянулась чувствами к окнам и определила квартиру, которой сейчас мучился человек. Быстро поднявшись на третий этаж, Маша постучала в дверь. Немного подождала, достала клевец и постучала по двери обуха. Теперь ее услышали. Ведьма почувствовала, как к двери медленно приближается живой объект. Открывшая дверь пожилая женщина держалась рукой за стену и выглядела как человек, умирающий в пустыне от жажды. Маша не стала тратить время на политессы. «Вам плохо?» – сказала она. «У меня есть лекарства. Где у вас кухня? Идемте, я вам помогу». С этими словами девушка взяла женщину под руку и повела туда, где, по ее мнению, находилась кухня. С направлением она не ошиблась. Усадив хозяйку квартиры на табурет у стола, ведьма взяла с полки две чашки и поставила на стол. После этого она сняла с плеча автомат, положила его на другой табурет, сняла рюкзак, достала бутылки и налила в одну кружку живчик, а в другую воду. «Вот!» — сказала она, передвигая кружку хозяйки. «Это лекарство от жажды. Оно очень противное, но вы должны его выпить. От этого раствора вам быстро станет легче». Женщина молча кивнула, взяла кружку, выпила живчик и запила его водой. После этого она прикрыла глаза и некоторое время просидела, не двигаясь. Ведьма знала, как быстро действует чудодейственный напиток и видела, как на бледное, изможденное лицо женщины возвращаются краски. «Спасибо, дочка!» С чувством поблагодарила она, открыв глаза. «Я уж думала, помру. Как звать-то тебя? За кого мне Бога молить?» «Маша меня зовут?» — ответила девушка. «А до Бога отсюда далеко. Боюсь, он в эту дыру не заглядывает. Бог все видит», — сказала женщина серьезным тоном. «А меня Дарья Степановна кличут. Вот и познакомились. Ты откуда будешь?» Дальше девушка коротко изложила ситуацию, в которой они все оказались. В конце она сказала, «Я вам живчика налью, через час выпьете, а мне надо идти дальше. Буду еще людей искать. Потом за вами вернусь». «Ждите меня, не сомневайтесь. Не было еще случая, чтобы я пообещала и не сделала». Близился рассвет, небо уже посветлело, но крупные редкие звезды сияли на нем все так же ярко. «А вот галактик было уже не видно». Необходимость в ночном зрении отпала, но режим маскировки ведьме приходилось поддерживать почти постоянно. По всему району торчали, как часовые, пары бегунов. Попадались кучки пустышей. Ночью они тоже стояли неподвижно, и как посветлело, так сразу шевелились. Одни бесцельно останялись под окнами домов, другие бродили от дома к дому, некоторые отправились к центру города. Отдельные группки возглавляли особи, отвевшиеся до слабеньких бегунов. Эти действовали целеустремленно. Выбирали жертву послабее и наваливались всей толпой. Пары бегунов действовали так же. По всему району, то здесь, то там, кучки живых мертвяков приступали к отвратительному раннему завтраку. Маскировка ведьмы работала, на нее никто не обращал внимания. Но использование дара высасывало силы. За проведенная в городе два часа девушка уже трижды пила закончив осмотр района высоток, она переместилась ближе к центру и теперь бродила среди старых светских пятиэтажек. Здесь было многолюднее, и блудных костей на газонах и детских площадках было намного больше. Уже и облака на востоке окрасились в розовый цвет, а новое и мунное ведьме все не попадались. Когда первые лучи восходящего солнца осветили верхние этажи, девушке наконец повезло, если это можно назвать везением. Она ощутила мучение людей на втором этаже, и одновременно с этим единый ветер опасности подул ей в спину. Подсознание тотчас выдало расшифровку тревожного сигнала, и к ведьме пришло понимание, что по ее следу идет смерть.